Артур Алехин Андрей Туркин Их на могилу стыдно положить Текст читает Дементьев Илья Морозный ветер нещадно хлестал в лицо. Ладони замерзли настолько, что едва сжимались в кулак. Степан быстрым шагом направлялся в сторону своего магазина. И черт меня дернул пренебречь шарфом и перчатками на ходу, думал он, хотя тема погоды ежедневно обсуждалась с клиентами, с соседями, с приятелями. «Золотой стандарт. Переходы с сезона на сезон, с зимы на весну». Те давние времена, когда зима была зимой с минус 30 градусами, весна весной, лето летом, остались в далеком прошлом. Сейчас, когда Степану было 42 года, все выглядело иначе. Полу-полу. Зимой погодная повестка менялась с минус 15 до плюс 4. Весна вообще непонятно когда начиналась, то ли в марте, то ли в конце мая. Фактом оставалось только то, что 8 марта, В день, когда Степан в шесть утра семенил к своему цветочному магазину, чтобы подготовить товар к наплыву клиентов, температура составляла минус два, но ощущалась как минус десять. Степан раздражался, когда приходилось вставать ни свет ни заря и не выспавшись, идти по делам. Однако он быстро возвращался к словам самоуспокоения, которые проигрывались в его голове как мантра – даря уверенности ощущение превосходства над остальным населением небольшого поселка, которое сам бы он назвал «большой деревней». Однако инфраструктура и количество проживающих граждан формально-документально трактовалось как поселок. «В конце концов, я по-настоящему зарабатываю», — твердил он себе, в отличие от большей части местных мужчин. «Я действительно трачу свое время, конвертируя его в деньги, а не просто пробухиваю жизнь». Этот поселок и нахождение Степана в нем являлось болезненной темой. Несмотря на внутреннее отчуждение себя от местного населения, он не раз выпивал с соседями и уже тысячу раз рассказывал свою историю, которую знала каждая собака. Он приехал сюда из небольшого города, в 90 километрах от поселка. Приехал 9 лет назад, потому что женился и пошел на поводу у новой испеченной жены. Продав квартиру в городе, они должны были пожить немного здесь, а дальше... А дальше Степан до сих пор не понимал, что должно было быть. Какая-то долгоиграющая сложная схема, которая со слов жены превратилась бы в хорошую, трехкомнатную квартиру в областном центре. И к этому пришло бы, не случись развода через год. А затем вышло так, что ни квартиры, ни денег уже не было и делить по сути было нечего кроме хромой избушки на курьих ножках. Жена ушла к другому, к парню из города, и этот дом оказался ей не нужен. А вот Степану пришлось остаться в нем и стать в поселке своим. Спустя пару лет он взял себя в руки и занялся предпринимательством. То мелкий продуктовый магазин, то автосервис, то ремонт телефонов. Все актуальное на данный момент. А последние восемь месяцев он держал цветочный магазин. Очередной многообещающий проект, коих уже и не счесть. В конце концов, бодрил он себя всякий раз на пороге банкротства. Алкаши и работяги тоже люди, им всегда что-нибудь нужно. Степан дошел до магазина. Окоченевшими пальцами достал из кармана ключи и открыл дверь. В воде он первым делом щелкнул электрический чайник, дабы выпить горячий кофе и согреться. Лампочка на приборе не зажглась. Неужели перед уходом выключил его из розетки? Это была первая мысль, и словно наяву он услышал голос бывшей жены, которая вечно ругала Степана из-за того, что он оставлял технику включенной. Но жены давно нет. Сейчас-то некому ходить за ним по пятам и выдергивать вилки из розеток. Степан щелкнул выключателем на стене, приготовившись к жужжанию лампы яркому свету, но остался стоять в темноте. И тут легкий холодок пробежал в области живота, Не тот холодок, что оставлял зимний ветер, проникая под одежду о холодок, вызванный предчувствием проблемы. «Твою мать!» — нервно бросил Степан и направился в подсобку, к щитку автоматов. Но ответ он знал заранее. Свет не включится. Электричество вырубилось. Вопрос «когда?» Минуту назад. Полчаса. Час. Войдя внутрь витрины, мужчина посветил фонарем телефоны на цветы, и ответ стал очевиден. Света не было давно, точно более двух часов, потому что там, где зимой всегда работали обогреватели, создавая благоприятную температуру для хранения цветов, стоял жуткий холод. И все цветы, без исключения, сморщились, согнулись и частично сбросили лепестки. Что делать? Вопрос, который всегда посещал Степана, первым в критических ситуациях. Менялись лишь и итог оставался неизменным. Итак, на дворе 8 марта. А в единственном цветочном магазине поселка померзли все цветы. Конечно, некоторые из них еще можно привести в подобающий вид. Не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Да и простоят они еще пару дней в воде, а дальше уже не его дело. Этот товар возврату и обмену не подлежит. Но что делать с остальными букетами? Большинство из них выглядело так, что и на памятник стыдно положить. Конечно, с минуты на минуту должны привезти вторую партию, Тюльпаны, за которые Степан взял предоплату у местных мужчин, пообещав им хорошую скидку, так как своими средствами в полном объеме не располагал, но тюльпанов на всех не хватит. «Так что же делать? Вернуть деньги? Ну, например. Или попытаться втюхать то, что есть, чтобы хоть как-то выйти в ноль? Или...» Стоп. Степан уселся на табурет, размышляя. «Я подниму цену. Пусть еще доплатят». «Предприниматель я или кто?» Он вдруг почувствовал бодрость и прилив энергии. Словно гипнотизируя сам себя, он продолжил рассуждать. «Продам эту партию еще дороже, потому что 8 марта и альтернативы у них нет. А особо буйным сделаю скидку и отдам по обычной цене. Вот и все. Буду я еще перед ними распинаться». Закончил он и сплюнул, лишь после осознав, что плюнул у себя же в помещении. Решив проблему, как ему показалось, Степан набрал диспетчеру энергетической компании, что обслуживало их поселок. «Провода оборвало», — ответили на его вопрос на том конце провода. «Мокрый снег, он тяжелый, знаете ли, но уже все починили минут пять назад, проверяйте». «Черт!» Степан снова вошел в подсобку и щелкнул автоматами на щитке. В торговом зале загудели лампы, пискнуло питание охранной системы и защелкал нагревательный элемент в чайнике. При свете Степан еще раз осмотрел товар, и чуть не зарыдал. Все было плохо. Очень плохо. Розы, гортензии, герберы, орхидеи. Все превратилось в мусор. Собрать бы это все и засунуть получившийся букет в жопу ответственному за подачу электричества. Ведь должны же быть альтернативные источники питания на подобный случай. Степан схватился за голову. Единственный день в году, когда на этих грёбаных цветах Можно хоть что-то заработать. Начался с гибели этих самых грёбаных цветов. Хотелось выйти от бессилия, но Степан знал, что слезами делу не поможешь. Он взял себя в руки, скинул с плеч куртку и быстро подсчитал приблизительный ущерб. «Придется поднимать цену втрое», — пришел он к выводу, закончив ревизию и подсчет. Чайник закипел и отключился с громким щелчком. Степан взглянул на часы. «Курьер уже должен быть на месте». Но на улице стояла тишина. Не могла же доставка перенестись из-за непогоды. Снова схватив телефон, Степан позвонил поставщику. Долгие протяжные гудки навевали тоску и тревогу. Шестым чувством Степан чуял что-то неладное. Словно этот день проклят с самого своего начала. «Беда не приходит одна», — вспомнилась пословица, услышанная давным-давно, и Степан постарался выбросить ее из головы. Наконец, на другом конце подняли трубку. Неприветливый женский голос пролаял. «Алло!» «Я по поводу доставки», — выпалил Степан и продиктовал адрес. «Мне привезут товар или нет? Сколько можно ждать?» «Минутку», — промычала женщина, и наступила тишина. Степан отсчитывал удары сердца, ожидая ответ, надеясь, чтобы все было в порядке. Чтобы диспетчер развинилась и сказала, что водитель уже в поселке и будет с минуты на минуту. Но ответ кардинально отличался от необходимого. «Доставка вам не назначена, вы не оплатили заказ». «В смысле? Не оплатили заказ?» — выпалил Степан, облокотившись на прилавок. «Я вчера подтвердил доставку и произвел платеж. Проверяйте у себя!» «Не надо на меня кричать!» — возмутилась женщина. «Это вы проверяете оплату. У нас в базе нет вашего платежа!» Донеслось до него из трубки, а следом послышались короткие гудки. Степан кинулся в мобильный банк и с ужасом обнаружил, что платеж за цветы не прошел». Случился то ли сбой системы, то ли ошибка в написании расчетного счета, и платеж оказался отозван, мирно переместившись в папку черновики. И снова холодок прокатился по телу Степана, открывая новые створки проблем, через которые хлынул липкий поток неприятностей. И все это окатило мужчину с ног до головы. За полтора часа до открытия магазина. Но делать нечего. Придется выкручиваться... Лепите из говна конфетку». Степан шумно выдохнул и повторил платеж. Затем снова набрал поставщику и уже спокойным голосом подтвердил оплату. «Как увидите, деньги на счету. Отправьте мне, пожалуйста, машину с цветами». Чуть ли не умоляя проговорил он. «А я пока буду тянуть время». «Ну, теперь уже как получится». Безучастным голосом ответила диспетчер. «Машины распределены. Ждите очереди. Когда кто-нибудь освободится». «Побыстрее, пожалуйста». Степан отключился и еще раз проверил оплату. На этот раз деньги ушли. Собравшись с мыслями, мужчина принялся за дело. Приготовил раствор воды и глицерина, добавил экстракт бриллиантовой зелени для восстановления цвета растений. Пусть это и не сработает мгновенно, но что-то же необходимо делать. Дрожащими руками Степан наполнил вазы, получившейся жидкостью, и расставил в них цветы. И осознал, что время пролетело незаметно, когда возле входа раздались спорящие голоса, и в магазин буквально ввалились первые посетители. Местный алкаш Коли со своей не менее пьющей пассией от них нестерпимо несло перегаром и протухшей рыбой. Вечно недовольное лицо Коли уставилось на замершего за прилавком Степана. Он был высокий и худой, словно жердь, и казалось, вот-вот переломится от собственного веса. Каждый в поселке мечтал чтобы так и случилось, поскольку никому спокойной жизни не было от постоянных выходок Николая. Напиваясь, он становился агрессивным и мог натворить бед. А поскольку пил он каждый божий день, то его обходили стороной по умолчанию, не вдаваясь в подробности его состояния. Однажды Коля устроил драку на дискотеке, ворвавшись в клуб в тельняшке и семейных трусах. Сначала он дико кричал что-то, не членораздельный, а затем просто накинулся на танцующую парочку и повалил ничем не повинных людей на пол. Завязалась драка. По логике у Коли не должно было быть ни единого шанса против десятка человек, кинувшихся на него, но в конечном счете он разбил носы почти каждому, оставаясь при этом невредимым. И даже приехавший наряд полиции долгое время не мог успокоить разбушевавшегося мужчину. С горем пополам на его запястьях защелкнули наручники, как мешок с картошкой забросили в полицейский вазик. Все это Степан вспомнил за одно мгновение, поймав на себе волчий взгляд Коли. Его женщина с заплывшим лицом и чернющим синяком под глазом обошла ваза с цветами и недовольным голосом произнесла. «Какие-то они испорченные. Не хочу такие». Коля метнул злобный взгляд на свою даму. «Не выделывайся! Бери, что есть, а то вообще передумаю!» «Я тебе сказала, что не хочу эти цветы! Они завяли!» «Как и ты, красавица!» — подумал Степан, но вслух ничего не сказал. Он не хотел связываться с Колей даже на уровне легкой перебранки. От слов она мгновенно могла перерасти в драку. А проблемы так хватало. «Найди мне другие цветы!» Слово за слово, и парочка разругалась в хлам. А когда Коле надоело слушать в свой адрес нелестные эпитеты, какой он никчемный мужик и не ценит сокровища, которое ему досталось в ее лице, он с размаху отвесил свои пассии подзатыльник, да такой сильный, что у нее чуть голова не отвалилась. Женщина икнула и замолчала. «А ты чего вылупился?» Заметив неодобрительный взгляд Степана, набычился Коля. «Моя коза! Хочу деру! Хочу катаюсь! Понял?» Степан молча кивнул. «Не хочешь цветы? Ну и хрен с тобой!» Мужчина переключился на унявшую гонор-женщину. «Вообще ни хрена не получишь!» Он схватил ее за руку и выволок из магазина. И лишь когда за ними захлопнулась дверь, Степан облегченно выдохнул. Если измерять опасность недовольства клиентов по десятибальной шкале, то Степан как раз-таки пережил толчок в десять баллов. Уверенности прибавилось. Уж если пронесло с колей, то с остальными явно будет проще». За время ведения бизнеса он не раз попадал в критические ситуации. Это неизбежно. Долгая доставка, просрочка, возвраты, неправильное хранение. Клиенты вели себя по-разному, но система в целом была. Главное ее понять и научиться подбирать ключик. Степан давно сообразил, нужно учитывать специфику дела. Деревня, село, как ни назови. Тут все друг друга знают, тут все вроде как свои. А потому нужно максимально гладко выходить из ситуации. Это не город, где каждый день новые лица и можно послать человека к черту, если банально нет настроения. Тут тот же самый Коля вполне мог притащиться под вечер к дому и начать орать под забором, вызывая раз на раз. В общем, повоевать сегодня придется. Но в конце концов цветы — это формальность. Сам праздник наверняка перебьет недовольство. Ну кому захочется портить себе настроение, если можно официально открыть бутылку с самого утра? Степан оперся на прилавок и задремал. В магазине было пусто, тепло и тихо. Мысли поплыли, унося мужчину за пределы реальности. Он проснулся от звука хлопнувшей двери. Клиенты. Машинально взглянул на часы. 9:00. Ага. Пошел процесс. Именно так он и предполагал. С девяти до двенадцати будет пик, а затем все разойдутся по домам. Все как всегда. Ничего нового. В дверях стоял улыбающийся мужчина. «Степчик, мое почтение!» — отчеканил посетитель, и пространство наполнилось запахом перегара. То, что человек находился в хорошем настроении и разговаривал, как говорится, с юморцом, уже неплохо. Степан изобразил радость и поприветствовал мужчину в ответ. Несколько минут ушло на пустую болтовню, состоявшую из дурацких шуток, вперемешку со скучными отрывками истории из бытовой жизни а затем клиент попросил заранее оплаченный букет. «А чё это с ними?» «С кем?» Степан сделал вид, будто не понимает, о чем речь. Мужик внимательно осмотрел цветы, провел по лепесткам своими грубыми пальцами со следами машинного масла. «Ну, с цветами вялые какие-то!» «Да нормальные», — уверенно произнес Степан. «Ну, не с грядки, конечно. Все-таки март месяц. Но как у всех, я буквально на днях в городе был, на садоводе». Так там вообще ужас. Не знаю, как они цветы хранят, и кто им вообще их в руки доверяет. И они их еще продают оптом, прикинь, руки бы им поотрывать. Там вообще цветы как будто из задницы достали. Я все понимаю, не сезон, но не до такой же степени. Мужчина, понимаю, еще закивал. Ну ладно, что есть, то есть. Главное ведь не цветы, верно, а то, что в сердце, и то, что здесь Мужик показал пальцем ниже пояса и засмеялся. Степан залился смехом на дурацкую шутку полупьяного клиента, а затем мужик ушел. «Два ноль», — отметил Степан и облегченно выдохнул. Следующие пары часов прошли в таком же духе. В основном в магазин приходили мужчины, внесшие предоплату. Что-что а собирать беспроцентный кредит Степан научился. Он вел эту систему еще в начале своего предпринимательского пути. В один из дней, когда дела шли крайне плохо, к нему нагрянула добрая половина поселка за зеленым горошком на Оливье. В самый канун Нового года. Степан был не в настроении, к тому же изрядно выпивший. Тогда он толкнул речь, словно революционер, стоящий на подножке паровоза. Никогда он не отличался ни харизмой, ни умением красиво говорить, но в тот день вышло как-то складно и убедительно. «Я для вас, между прочим, этот магазин держу!» кричал он, стоя напротив онемевшей толпы. «А вы? Что вы делаете для того, чтобы в вашем же селе был хороший магазин? Я же не прошу вас просто так дать мне деньги, но могли бы сделать предоплату. Думаете, я не знал, что всем понадобится горошек? Знал! Спросите, а почему же тогда не закупил? А на что я его закуплю? А? На что?» С того момента он стал предлагать заранее оплачивать насущные товары, которые человек планировал приобрести. И ему проще, и потребителю гарантировано наличие. Затем это вошло в систему. И вот сегодня мужчины нехотя забирали букеты, задавая те же вопросы, что и мужик с юморцом. Степан отшучивался, демонстрируя дружелюбие, а затем отпускал клиента с миром. Несколько человек, которые не бронировали цветы, отказались их покупать, тем более что Степан завернул цену вдвое. Изначальный план продать в три дорога он счел чересчур наглым. В конце концов, он был уже немного в плюсе, даже на предоплатах. План дал трещину в половину первого, когда тракторист Василий потребовал вернуть деньги за букет, а прибывшие во время их беседы еще несколько мужчин поддержали его желание. «Я не могу вернуть деньги», — спокойно отвечал Степан. «Я купил на них цветы, как и договаривались». «Мы не договаривались на вялый букет», парировал Василий, демонстрируя решимость. Он был непреклонен, И, казалось, в диалоге с ним не возникало никаких ниточек для взаимопонимания. Он выдавал короткие фразы, практически не опираясь на свой, хоть и скудный, но интеллект. «Он не вялый. Это сезонные цветы, они все такие». «Не все. Я такой дарить жене не буду. Лучше деньги подарю. Давай возвращай». «Доставка задерживается», — в сотый раз повторил Степан. «Будут цветы, но попозже. Наберитесь терпения». «Какого терпения?» ругался Василий. «Нормальные мужики бабу утром поздравляют, когда та еще в кровати, а я и так в обед пришел, а ты мне фуфло впихнуть пытаешься!» Всеми мыслимыми и немыслимыми путями Степан отвоевал себе час. Глядя на время, он нервничал. Не могла же доставка задерживаться на такой срок. Скоро уж магазин закрывать. Утрировано, конечно, но сути не меняло, а ее все нет» и когда за последним возмущенным клиентом захлопнулась дверь степан снова набрал поставщику все та же женщина вредным голосом сообщила что курьер назначен машина отправится в рейс в ближайшее время и хватит названивать возмутилась диспетчер вовремя нужно заказ оплачивать тогда все в порядке будет степан еще раз повторил свою версию скорее для проформы чем для того чтобы женщина ее поняла Казалось, на том конце провода сидел робот с настройками хамского речевого оборота и издевался над каждым, кто осмелился его потревожить. А может, сидит эта женщина среди цветов, а сама так и ни одного цветочка за весь день и, не получила? Степан сбросил вызов, когда в магазин вломился Коля, высадив плечом дверь. Из-за его спины мелькнуло ржавое лезвие топора. И Степан впервые за этот день по-настоящему испугался – От этого субъекта можно ожидать чего угодно. Путин еще и ровно стоял на ногах, но осмысленность во взгляде уже отсутствовала. Дверь с шумом захлопнулась, и Степан вздрогнул. Коля перехватил топор поудобнее и направился к хозяину магазина. Ты это, слышь, садовод, дело тут такое! проскрипел он, поигрывая оружием. Я подумал, что моя баба права, что ты тут вялые цветы втюхиваешь, а? Степан отступил к стене. Выставив руки перед собой, тем самым показывая, что он безоружен Сердце застучало быстрее, ноги стали ватными «Коля, успокойся», — проговорил Степан тихим голосом «Я не сделал ничего плохого и не хочу неприятностей» «А ты думаешь, я хочу неприятностей?» Пошатываясь, мужчина подошел к прилавку «Хожу по деревне с топором еще неприятности, что ли?» «Нет, я тебе вот что скажу» «Я хоть и хозяин в доме, но на этот раз баба права!» Он словно забывал, о чем говорил минуты ранее, так как снова и снова повторял одни и те же слова. При этом хищно щурился и демонстрировал топор во всей красе. «Дай нормальные цветы, разойдемся по-доброму!» «Куля, выбирай любые!» Степан обвел руками торговый зал, всем своим видом показывая, что готов к сотрудничеству. «Ты меня только что назвал бабой!» Посетитель топнул ногой и обрушил обух топора на прилавок. Его лицо скривилось от злости, слюна вылетела изо рта. «Нет, нет!» – мужчина попытался успокоить покупателя, но не знал как. Ржавый топор в руке безумца блокировал мыслительные процессы. «Эта баба должна выбирать цветы, а не я!» «Я понял, Коля, понял. Приведи свою бабу. Пусть она еще раз хорошенько осмотрит цветы. Любые! Бесплатно!» В следующее мгновение буйный клиент зарычал и с размаху рубанул по прилавку. Раздался хруст, и щепки полетели на пол. Казалось, он сейчас накинется на Степана и изрубит его на кусочки. За первым ударом последовал второй, третий. Вазы с цветами полетели на пол, одна из них разбилась, брызнув осколками в разные стороны. Вода разлилась по торговому залу. «Сначала меня бабой назвал». А теперь хочешь моей бабе цветы подарить? Я ничего такого не имел в виду. Послушай, Степан от страха затараторил. Будут еще цветы, тюльпаны, свежие, привезут примерно через час. Приходи со своей бабой, и ты купишь ей самый хороший букет. Коля завис, размышляя. Шестеренки в его голове прокручивались с трудом, но в общих чертах он уловил посыл. Конечно, ему хотелось почесать кулаки, но для начала он решил все же приобрести букет для своей бабы. А там уж видно будет. «Я зайду через час», — подытожил посетитель. «Не дай бог ты меня обманул!» Он поднял топор на уровень головы и хищно улыбнулся, а затем выперся за дверь. «Господи!» Степан ощутил головокружение. Ноги подкосились, ситуация накалялась, теперь ему жизненно необходимо было через час получить эти гребаные цветы. Он понимал, что Коля не шутит, говоря о расправе. Разбитые вазы и поврежденный прилавок только подтверждали мысли Степана. Коля вообще не умел шутить, а в пьяном состоянии он вполне мог рубануть и человека. С его-то нравом и алкоголизмом. К тому же он уже неоднократно сидел за разбою хулиганства. Лишь бы привезли цветы, но их не привезли. Когда истек час и послышался звук открываемой двери, Степан сжался в комок ясно себе представил входящего Колю с топором и со своей пассией. Он заставил ее второй раз одеться и прийти в цветочный магазин, но его снова ждало разочарование. Одному Богу известно, что последует после того, как Степан сознается, что цветов до сих пор нет. Как назло, поток клиентов практически иссяк. Конечно, время уже после обедены каждый уважающий себя мужчина уже приобрел подарок для своей барышни и вовсю ее поздравляет. — С 8 марта, дорогая! — Степан так и слышал голоса всех покупателей, которые побывали у него сегодня. — Вот тебе вялый букет, такой же вялый, как мой член. А следом смех, дабы как-то разбавить недовольство женщины, увидевшей, в каком состоянии находятся цветы. Все это промелькнуло в голове Степана за одну секунду, пока в магазин входил очередной посетитель. На счастье, это оказался не Коля. Низенький, крепкий мужичок стянул кожаные перчатки и поздоровался. Степан немного знал его. Бывшая жена работала с этим мужчиной в одной компании. По ее рассказам, в прошлом этот человек занимался бандитизмом. Наверняка под одеждой он весь покрыт наколками или шрамами. Но на видимых частях тела Степан не заметил ни единого намека на принадлежность этого мужчины к криминалу. Однако страх перед Колей продолжал сгущаться над головой Степана. «Помоги мне разобраться с Колей!» — произнес Степан спустя пару минут общения с клиентом. — И любой букет на выбор — твой. — Колю я, конечно, не боюсь, но пойми меня правильно, — отвечал посетитель. — Цветы у тебя стрёмные, из-за таких и мораться не хочется. — Будут другие, — убеждал мужчину Степан. — Через час подвезут свежайшие тюльпаны. Такие свежие даже в лесу не растут. Я наберу тебе полную охапку. Выручай! Низкий мужчина внимательно осмотрел Степана, не было сомнений, что в лихие девяностые или, может быть, даже в нулевые он умел найти подход к людям. Взгляд его был пронзительным и наглым. «Ты только поясни мне, что значит «разобраться»?» «Нет-нет!» — быстро отреагировал Степан, поймав себя на мысли, что в последний час он ни на секунду не приставал нервничать. «Я имею в виду... Поговори с ним. Убеди взять пару вялых букетов, или один свежий, но чтобы он оставил меня в покое. Ты же понимаешь, он уже не остановится, даже если я ему всю газель отдам!» Степан никогда ни с кем не конфликтовал. Он не умел. Его стиль — решать вопросы по-городскому. Разговор, обсуждение, книга жалоб и предложений. Сделки, основанные на честном слове, но никак не рукоприкладство. И он прекрасно понимал, что после того, как Коля подарит своей бабе красивый букет, после того, как они выпьют очередную бутылку, она непременно скажет на повышенном тоне. «Не, ну этот хер из магазина, конечно, вообще оборзел!» Хотел нам какой-то веник втюхать вместо цветов. И Колю осенит мысль, что кто-то попытался его обдурить и остался ненаказанным. Как это? Он непременно решит исправить ситуацию, накатив еще стакан другой перед выходом. Тут гадалки не ходи. Все очень ясно и понятно. Охапка свежих тюльпанов, и я прямо сейчас иду к нему. Резюмировал низкий мужчина и Степан, не раздумывая, согласился. Урон, который сегодня грозил не только его магазину, но и телу, куда дороже пучка цветов. «Спасибо!» Степан облегченно выдохнул и сел на табурет. День казался бесконечным. Никаким праздником и не пахло. В его цветочном магазине пахло лишь перегноем и хлоркой. «Через час. Жди!» Мужчина отсалютовал хозяина и уверенно вышел из магазина. Степан принялся наводить порядок. Когда он нервничал, то всегда чем-то занимался — К тому же в данный момент это было необходимо. День не задался, в том числе и с точки зрения предпринимательской деятельности. Выкидывая валявшиеся после погрома цветы в мусорку, он отвлекал себя подсчетами, сколько ему еще нужно продать товара, чтобы остаться хотя бы в нуле. Но не складывалось. Выходил минус, потому что часть предоплаты, скорее всего, придется вернуть. Утренний план, очевидно, провалился. Теперь главное закончить день с минимальными убытками – И не испортить ни с кем отношений. Взять себя в руки, собрать всю свою корректность, услужливость и коммуникабельность воедино и просто продержаться до закрытия магазина. И все. Завтра, 9 марта. Его цветы нахрен никому не будут нужны. Самовнушение, кажется, работало. Уровень кортизола упал, руки перестали дрожать. Он медленно выдохнул. Все. По сути, теперь важно одно – чтобы Николай со своей бабой больше не навещали его до конца дня. А завтра они по-любому все забудут, и он станет им неинтересен. Степан убрал хозяйственные принадлежности в подсобку и сел на табурет. Все хорошо. Как вдруг его оглушил резкий звук разбившегося стекла. Ухо что-то царапнуло, Степан бросился на пол, машинально дотронулся до больного места и посмотрел на пальцы. Кровь! А затем он увидел лежащий на полу кирпич. Стекло было разбито в дребезги. Сердце вновь заколотилось в груди. Снаружи раздался крик. «Слышь, ты говно, выходи сюда!» Мужской голос, заплетающийся речью, наверняка принадлежал пьяному человеку. Степан не ответил, он сильнее вжался в прилавок. «Выходи, сухо!» Вновь раздался тот же голос. «Или я сам сейчас войду!» Степан посмотрел вокруг. Ничего похожего на средства самозащиты поблизости не было, разве что этот самый кирпич. Он прополз вперед в сторону булыжника и прижал его к себе. Вновь потрогал ухо. Кровь еще сочилась. С улицы послышались другие голоса, более вменяемые. «Лень, Лень, тихо, тихо, что случилось-то?» Затем какие-то реплики, которые сложно было разобрать. «Сядь сюда, успокойся, что случилось? Что ты плачешь?» Некоторое время Степан вслушивался в разговор, но мог разобрать лишь отдельные фразы, которые вне контекста не несли никакого смысла. Затем мужчина, которого, судя по всему, звали Леонид, вдруг снова закричал. Его моментально начали успокаивать. Он кричал пьяным, плачущим голосом. «Я же все делал! Изменился! Все, как она хотела! Не пил с мужиками, не пропадал! Да я же ее люблю! Все создал, Все понял! Еле-еле прощения добился!» Степан внимательно слушал пьяную речь, потому что ему больше всех в этот момент требовалось понять, что происходит. Если бы не мужской голос, можно было подумать, что это женская истерика снаружи. Придет сегодня букет, а да!» она... — Леонид рыдал. «А да! Посмотрел на него и говорит, бери этот веник и ступай из дома нахуй! Достал ты меня уже! А я откуда сдал? Я же в цветах не разбираюсь! Я не знал, как они выглядеть должны!» «Из-за тебя все, сука!» Последняя реплика предназначалась Степану, Однако мужчины все успокаивали товарища, не пуская его в магазин. Это аудиопредставление продолжалось еще несколько минут, после чего, исходя из доносившихся реплик, Леонида увели. Стало тихо. Послушался одиночный скрип снега от шагов. Степан присел и посмотрел на дверь. Там стоял один из мужчин, участвовавший в успокоении страдальца Леони. Слушай, ты на него не сердись, он так-то мужик хороший, но цветы твои и в самом деле говёные. Степан ничего не ответил, лишь понимающе кивнул, а когда в магазине снова стало пусто, он поднялся на ноги и осмотрел дыру в стекле, аккуратно перешагивая осколки. До возвращения решала оставалось сорок минут. День становился все более мучительным. Словно Степан где-то нагрешил и теперь расплачивался за это. А в любую минуту в магазин мог ворваться очередной пьяный дебашир, у которого не клеились дела на личном фронте, зато чесались кулаки. Каждое деревенское отребье считало себя хозяином жизни, когда в желудке плескалась сорокаградусная сивуха. И это еще не конец, — сообразил Степан, — такой уж в поселке основной контингент. И даже если от него отстанет Коля, найдутся другие Коли, жаждущие помахать кулаками и покидать камни. Они никогда не признаются, что сами виноваты в своих отношениях. Они будут искать козла отпущения, на которого можно свалить все свои несчастья. А Степан не хотел оказаться таким козлом. И словами тут не поможешь. Эти негодяи понимали лишь язык силы, а раз так, необходимо и им показать силу. Но не физическую, Степан таковой не располагал, а огнестрельную. И дома такова и имелась. Однозарядное ружье, что осталось от отца охотника, которое Степан так и не сдал правоохранительным органам после его смерти. Теперь оно пылилось под половицами дома в тайнике, который Степан смастерил по переезду. Видимо, настало время показать себя мужиком. «Это только для самообороны», — убеждал себя мужчина, запирая дверь на ключ. «Он не собирался ни в кого стрелять. Никто и не полезет, если на прилавке будет лежать ружье». Конечно, Степан мог просто уйти домой и переждать этот проклятый день, но опасался за имущество. Алкаши могли в клочья разнести магазин в его отсутствие, а то и сжечь. Сколько еще Коль и Лень напивались в данную минуту, и в их прокисших от алкоголя мозгах всплывала мысль о возврате утраченных денег или выражении недовольства. Степан быстро сбегал туда и обратно, молясь, чтобы его не остановил патруль с ружьем, торчащим из пакета, и встал, как вкопанный. На крыльце. Еще одно окно таращивалось на него осколками стекла. А на двери краской было накалякано слово «пидор». Писал либо ребенок, либо пьяный взрослый. Но Степан был уверен, дети не имели никакого отношения к надписи. Приходил очередной недовольный клиент и выразил свое фи подобным образом. — Твари, перестреляю вас нахер! — ворчал Степан, отпирая дверь. В помещении было холодно, как на улице из-за двух разбитых окон. И без того испорченные цветы выглядели еще хуже прежнего. Обогреватели не справлялись. Степан максимально открыл краны на батареях, закутался поплотнее в куртку и сел ждать очередного покупателя. Но пришел не покупатель. Пришел Коля. И Степан едва не задохнулся от ужаса, увидев в его руках окровавленный топор. То, что со стрия стекала густеющая кровь, он не сомневался ни секунды. Невменяемый клиент привычным движением плеча отворил двери с криком ворвался внутрь «Ты его послал! Со мной разобраться!» «Куля, пожалуйста!» — взмолился Степан, не сводя глаз с топора «Я не... я не делал ничего, клянусь!» «Врешь!» — безумец кинулся вперед и принялся рубить прилавок, чтобы добраться до обидчика «Его зарубил и тебя сейчас зарублю!» — пена летела из его рта Он утратил связь с реальностью, словив не то белку, не то просто слетев в катушек. У таких людей, как Коля, рано или поздно все заканчивается убийством. Либо он кого-то, либо кто-то его. Третьего не дано. Такая уж судьба у этих Коль. Поначалу Степан так перепугался, что забыл о своем веском аргументе, что стоял в пакете возле подсобки. Столько событий произошло за то время, как он вернулся в магазин. Одним словом, эмоциональные качели. Без права на передышку. Но его взгляд все же коснулся пакета, и дрожащая рука ухватилась за ствол оружия. А Коля сокрушал прилавок. Казалось бы, силы уже давно должны покинуть этого пьяного дебошира. Но он продолжал орудовать топором, поднимая и опуская его в метре от головы Степана. Степан скинул пакет и выстрелил, не глядя, зажмурив глаза. Громыхнуло так, что заложило уши. Пуля ушла в потолок, и приклад больно саданул в бедро при отдаче. Наверняка останется синек. Но Степан не думал об этом, он вжался в угол часто и тяжело дыша. Когда осмелился открыть глаза, то обнаружил, что находится в магазине один. Видимо, Коля напугался выстрела и сбежал. Но надолго ли? Выпьет еще и позабудет, что в него стреляли, а потом вернется за добавкой. И неужели он правда зарубил Решалу? Это не укладывалось в голове. Но кровь на топоре и отсутствие последнего, хотя оговоренный час встречи уже прошел, указывали на это. В таком случае необходимо вызвать полицию. Это уже перешло все допустимые рамки. Степан давно бы уже вызвал наряд, но не хотел усугублять конфликт с местным населением, который до недавнего времени хотел погасить своими силами. Однако теперь все иначе. Возможно, ранен человек, а то и вообще убит. И необходимо сообщить о происшествии, но сперва перезарядить оружие. Степан уже боялся каждого шороха. Дрожащими пальцами он вынул пустую гильзу и заменил ее на новый патрон. И уже потянулся к телефону, как за окном. Раздались приближающиеся голоса. Сквозь разбитые стекла они были хорошо слышны. Пьяная трель, перемежаемая матами и свистом, доносилась до ушей Степана так отчетливо, словно люди находились в торговом зале. — Раскирачим там все! — подначивали друг друга мужики, приближаясь. «И садовода проучим!» — доносилось в ответ. В этот раз Степан решил не лежать, вжавшись в пол и не ждать своей участи. В конце концов, он не половая тряпка, чтобы валяться на полу. Подвел ли он людей? Да. Не выполнил обещание. Пожалуй. Но это вовсе не означает, что с ним можно обращаться как с куском говна. В конце концов, произошел форс-мажор, а ему и так уже нанесли урона больше некуда. И теперь он не просто в минусе, а совершенно разорен. Все зашло, слишком далеко. Он достал телефон, набрал 112 и вышел на крыльцо магазина. «Я звоню в полицию, так что прежде чем кидаться чем-нибудь, хорошо подумайте!» — крикнул он и почувствовал прилив энергии. Он не обманывался и не наигрывал отвагу. Он и в самом деле был зол на всю эту подзаборную шушеру, как иногда называл местное население про себя. «Мы тебе до приезда ментов землю зароем!» — услышал он в ответ выкрик, но не отреагировал. Приоритетнее был голос оператора, который принимал вызов. Наконец, разговор с колл-центром закончился, человек на проводе пообещал наряд в течение 10 минут. Степан убрал телефон и внимательно осмотрелся. Только сейчас, когда уровень адреналина вновь начал падать, он сумел оценить масштаб происходящего. Пожалуй, все было намного страшнее, чем ему казалось прежде. И этот его пафосный выход к дебаширам с телефоном в руках сработал лишь потому, что он шокировал толпу. Поступок был до того глупым, что люди просто не поняли, что происходит. Затуманенный разум каждого отдельно взятого элемента, собравшейся массы, не смог переварить такую откровенную наглость. Люди ожидали как минимум пулемет в руках Степана или танк в подсобном помещении, ну хоть какой-то мощный козырь. Однако, кроме телефона, у него ничего не было. Даже ружье осталось внутри. Степан вновь огляделся. Мужиков двадцать, в непотребном виде, половина из которых едва стояли на ногах. У многих в руках было оружие, цепи, молотки, отвертки и даже ножи, так называемые свинорезы. Мужики не скрывали своих намерений и не планировали деликатной беседы. Планка здравомыслия оказалась сорвана, но в какой именно момент уже непонятно. «Ну и чё? Когда менты-то будут?» спросил один из них с нелепо напяленной шапкой-ушанкой на бикрень. «Через пять минут?» соврал Степан, приуменьшив цифру вдвое. «Нам хватит, мужики!» спокойно произнес тот же тип, но Степан отреагировал быстрее. Он ринулся внутрь по пути, захватив ружье с прилавка. Послышался гул, мужики бросились в атаку, попутно кидая свои тяжелые предметы. Что-то попало Степану в затылок, но, к счастью, прошло вскользь. Он юркнул в подсобку и провернул собачку. Отошел и направил на дверь ружье с единственным патроном. Остальные остались в торговом зале на полу. Только бы выдержала дверь. А в следующее мгновение раздались ритмичные удары с той стороны. Дрогнул косяк, посыпалась штукатурка, но дверь прочно стояла на месте, защищая хозяина от взлома. Даже попытки вскрыть замок не давали результата. Это продолжалось несколько сводящих с ума минут. Удары, скрип, скрежет, толчки, а затем за дверью раздался свист и наступила тишина. Степан в ужасе прислушивался за происходящим снаружи. И вдруг раздался очередной стук, но на этот раз легкий, ненавязчивый. «Полицию вызывали?» Степан нервно засмеялся. «Идите к черту! Пристрелю первого, кто войдет!» Вновь тишина. «Ты что там, совсем что ли? Кто полицию вызывал? Ты? Я сейчас уеду и оформлю как ложный вызов, понял?» Голос был строгий, уверенный. Точно полиция. Однако Степан решил перестраховаться. Он позвонил 112 и уточнил. «Наряд, который он вызвал, на месте?» «Да, уже на месте», — ответила девушка. «Точно?» Точно они отчитались по рации. На месте. Степан открыл. За дверью действительно стоял представитель закона. Не абы кто, а вполне себе знакомый человек. Один из тех, кто несколько дней назад делал предзаказ. Степан облегченно вздохнул. Первым делом он посмотрел по сторонам, все еще опасаясь выходить. В торговом зале никого не было. Мужики рассредоточились вокруг магазина... Их стало меньше, вероятно, часть ушла при виде патрульной машины. Никто ничего не кричал, все было тихо и мирно. Степан затараторил, мысли его терялись, он не знал, с чего начать. «Они! Вот, мне попали по голове, когда я бежал! У одного нож был!» «Тихо, тихо, давай по порядку. Во-первых, давай присядем. Не бухти, начинай сначала, медленно и не спеша». Степан выдохнул и рассказал все с самого начала. Он заново пережил весь этот сумасшедший день, с момента, когда обнаружил, что электричество не работает. Проговаривая вслух, он снова пытался понять, в какой именно момент толпа заразилась стадным чувством расправы. Как-то неожиданно, спонтанно. В первой половине дня вроде бы все шло гладко. Кое-как, но все же удавалось избегать конфликта. Вероятно, катализатором послужил Коля. «Кстати, Коля, он же человека зарубил!» Полицейский уставился на Степана и попросил рассказать поподробнее. Тот все изложил. И про Решалу, и про их договор насчет букета из новой партии. И все остальное, вплоть до звонка в 112. «Ну так, а Газель-то приехала?» «Что?» — переспросил Степан, не понимая, к чему вопрос. «Газель, спрашиваю, с новой партией цветов, приехала?» «Нет». Полицейский выдохнул. «Вот как мы поступим, Степа». Я сейчас поеду к Коле, проверю, что там да как, а ты пока побудешь тут. А когда я вернусь, еще раз спрошу про газель. Понял? И сидеть ты тут будешь до тех пор, пока не отдашь мне нормальный букет. Уяснил? Что? Только и смог выдавить Степан, не понимая, что за безумие происходит. А вот что! Полицейский показал себе пальцем на левую щеку. Там виднелись три свежие ранки, похожие на следы от кошачьих когтей. Я к тебе сегодня человека послал, чтобы букет мой забрал. Ты отдал. А это мне от жены прилетело за твой букет. Короче, полицейский встал и направился к выходу, прихватив ружье. Будет нормальный букет, будет тебе защита. А сейчас защита такая же вялая, как и твои цветы». Затем он посмотрел по сторонам и громко произнес стоящим неподалеку мужчинам. «Все нормально, мужики!» «Ложный вызов!» А через несколько секунд послышался звук уезжающей машины. Степан заперся изнутри и сел за прилавок. Руки его дрожали, взгляд перебегал от разбитых окон на бедлам внутри. Все разбито, перевернуто, на полу осколки, грязь, растоптанные цветы. Горсть рассыпавшихся патронов валялась в проходе, теперь ни на что не годная, потому что ружье забрал полицейский. Степан остался безоружен и прекрасно понимал, что не выстоит при повторном штурме магазина. Хоть входная группа и была закрыта, но оставались окна, половина из которых были вынесены. Самые предприимчивые могли воспользоваться ими, невзирая на опасность порезаться. Алкоголь проделывал странные штуки с людьми. А средств для самообороны никаких. Разве что садовый секатор, которым Степан обрезал стебли цветов. Но им вряд ли можно напугать обезумевшую толпу. Хотя пока все было тихо. Дебоширы успокоились. До ушей Степана доносились лишь обрывки фраз единичных разговоров. Полицейский как-никак успокоил массы, вернул им здравомыслие, по крайней мере, на какое-то время. Степан встал с табурета, выглянул через разбитое окно. Он увидел лишь несколько человек, пускавших по кругу одну сигарету. Словно продавцы на рынке, они собрались в кучку и что-то обсуждали. Но у Степана уже разыгралась паранойя и нешуточная. Он чувствовал, что затишье долго не продлится, а когда вернется полицейский, неизвестно. Необходимо забаррикадироваться, а дальше по обстоятельствам. В подсобке Степан нашел отвертку и, к своему удивлению, небольшой молоток, а еще саморезы и гвозди, оставшиеся после ремонта. Он совсем про них забыл и теперь радовался им, словно ребенок, получивший на день рождения желаемый подарок. Конечно, это не ружье, но все же с молотком куда веселее. Быстрой походкой... Он вернулся в торговый зал и открутил столешницу при лавке от основания. Прикинул по размерам и решил, что одно окно сможет заколотить практически наглухо. Конечно, останутся щели, в которые запросто протиснется чья-то рука, но нападавших это задержит на какое-то время. С противным скрипом он протащил столешницу через весь зал и водрузил ее на подоконник. Затем взял гвозди и принялся приколачивать по периметру. Дрожащий молоток все чаще промахивался по шляпке гвоздя, но Степан монотонно продолжал работу, вгоняя гвозди разной величины в стену. И благо, что он отказался от направляющих профилей, как того требовал этикет современной отделки помещений, а по дешевке купил у соседа деревянные рейки, которым и крепился по итогу гипсокартон. Опытным путем Степан определил местонахождение рейк и старался вгонять гвозди именно туда. Постепенно картина стала вырисовываться. Твердая, как камень, столешница отгородила мужчину от ветра и снега, а главное — от посторонних глаз, что наблюдали с улицы. На первое окно ушло не менее получаса, а полицейский до сих пор не вернулся. Стало быть, Коля уже сидит в обезьяннике и дает показания в убийстве Решалы. А может, он и вовсе оказал сопротивление, и полицейский пристрелил его, как бешеную собаку. Как бы то ни было, Степан полагал, что проблема с Колей решена, пусть и ценой смерти человека. Другого, не его, не Степана смерти. Думать об этом было тяжело, но своя-то жизнь важнее, едва знакомого решалы. Тем более тот сам согласился. Все по-честному. В только что заколоченное окно что-то ударилось со стороны улицы. Послышался глухой шлепок, но баррикада выстояла. — Эй, говно, ты что там удумал? Заколотить все окна и двери! — послышался одиночный крик, а следом всеобщий хохот. «А как ты выйдешь, если магазин случайно загорится?» — подхватил другой мужчина. «Помрешь ведь внутри!» Степан вернулся к месту, где раньше находился прилавок. Оставалась еще боковая столешница, которая служила подпоркой, но по размеру она была гораздо меньше. «Ну, хоть что-то!» — пробубнил Степан и принялся откручивать перекладину от стены. И только сейчас до него дошли слова мужиков с улицы. «А ведь действительно...» Что им мешает закинуть внутрь бутылку с зажигательной смесью? И что тогда? Я же сам себя заколотил внутри, подумал Степан на мгновение, прервав свое занятие, но решил, что других вариантов нет. Арендатор придет в бешенство, увидев причиненный ущерб, а расплачиваться нечем. Но все это казалось пустяками на фоне текущих событий. Открутив последний саморез, Степан двинулся со столешницы к другому окну, что выходило на подъездную дорогу. Газели так и не видно. Вполне вероятно, что цветы и не привезут, а если и привезут, то на следующий день. И что обнаружит водитель по приезду? Заколоченный магазин? Сгоревший? Или груду камней и стекла, если кто-то из недовольных клиентов решит сравнять его с землей бульдозером? Столешница встала практически по ширине проема, но высотой едва закрывала его до середины. Пока Степан размышлял, как лучше ее приколотить от низа или все-таки посередине, чтобы распределить оставшиеся зазоры, на дороге показался патрульный УАЗик. Это и обрадовало и напугало Степана. Вид полицейского вселял спокойствие, но в то же время мужчина понимал, что сейчас продолжится его экзекуция на предмет испорченных цветов и отсутствия новых. Толпа к тому моменту сильно поредела. Осталось человек семь, самые настойчивые – Видимо, идти им было некуда, и они дожидались «Газель» с цветами, чтобы реабилитироваться перед своими женщинами. Уазик петлял, словно им управлял пьяный. Бесшумно мигали проблесковые маячки, что ярко светили на фоне сгущающихся сумерек. Двигатель взывал, протаскивая автомобиль сквозь заснеженную дорогу. Степан остолбенел, глядя на происходящее снаружи. Его кольнул приступ зарождающегося страха от вида, представшего за окном. Что-то было неправильным в траектории движения полицейской машины. Обычно патрульные так не ездят. Автомобиль будто неуправляем. Точнее, словно именно автомобиль управлял водителем. И он пронесся по дороге, набирая скорость. И стоящие возле магазина мужчины поздно почувствовали неладное – В последний момент один из них попытался что-то крикнуть, но его голос потонул в реве обезумевшего двигателя. А в следующий момент УАЗик врезался в людей, расшвыряв их, как кегли, в разные стороны. Степан крепче сжал молоток. Он стоял с открытым ртом, переваривая только что увиденное. Никто из сбитых людей не шевелился. Вряд ли все они умерли, возможно, просто без сознания. Но то, что у них переломаны тела, несомненно. Автомобиль дал задний ход, а затем рванул вперед, переехав одного из мужчин сначала передними колесами, а затем и задними. Раздался отвратительный хруст. Степан вскрикнул от ужаса, но продолжил смотреть. Полицейский обезумел, не иначе. Он рывками подкатил вазик на парковку и выпрыгнул из салона. При виде водителя здравый ум покинул Степана. Он ожидал увидеть полицейского, но не Колю. Дебашир с ног до головы в кровавых брызгах и разводах приземлился на ноги и покачнулся, как моряк на палубе во время шторма или оглушенной дубиной по голове. Кривой, непослушной рукой Коля вытащил из машины топор, с которым, казалось, не расставался, и двинулся в сторону магазина. Степан бросил столешницу и отступил к подсобке. Он слышал возню возле двери, ругань но она была заперта. Коля дергал ручку в надежде, что она откроется, может, просто заело, но ничего не получалось. Провозившись пару минут, он сначала отчаянно забарабанил в дверь кулаками, отборно выражаясь и требуя отдать цветы, а затем принялся калашматить топором. Но дверь не поддавалась. На какое-то время все стихло, Степан не стоял, прижимая к груди молоток, его единственное средство защиты, и не мог поверить, что Коля приехал на полицейском автомобиле. Что случилось с патрульным? Неужели? Не успел Степан додумать мысль, как раздались выстрелы, хлопки, которые прозвучали в одно время с грохотом пуль по двери. Сомнений не осталось. Если уж была надежда, что Коля просто угнал автомобиль у полицейского. Когда тот, допустим, вышел, а ключи оставил в замке зажигания, то с пистолетом он так поступить не мог. Любой полицейский оберегает оружие ценой собственной жизни. Это им гвоздями вбивают в голову на первом курсе в школе милиции. За размышлениями Степан упустил момент, когда вновь взревел двигатель УАЗика, и он приближался. А затем входная группа взорвалась, и в разные стороны полетели кирпичи, стекла и стеллажи. Дверь в мгновение стала значительно ближе, и это неудивительно, поскольку внутрь ее проталкивал автомобиль. Степан даже подумал, что мог бы посмотреть в глазок, если бы он на ней был и вжался сильнее в стену. В помещение ворвался ветер. В нос ударил едкий запах выхлопных газов УАЗика, пыль поднялась до потолка. Автомобиль замер, все еще завывая двигателем, а когда входная дверь покосилась и рухнула вперед, Степан увидел перекошенное безумием лицо Коли, выглядывавшего из-за водительского места. «Помогите!» — закричал Степан во все горло. Он никогда не просил о помощи громко. Это казалось зазорным и глупым. Даже когда в детстве ему говорили «Если что, кричи!» И пару раз возникали ситуации, когда надо было кричать, но голос срывался. Получался некий полукрик, а затем, дабы не чувствовать себя неловко, он всегда находил выход из ситуации. Но не сейчас. Сейчас все границы были перейдены, И нет никакого сомнения, что его хотят убить, лишить жизни без запугиваний, без пустых угроз. «Мужики!» «Ну, помогите мне!» — взвыл Степан в очередной раз. «Должны же они, наконец, осознать, что сейчас на их глазах по-настоящему убивают человека!» С другой стороны, они, как послушное стадо баранов, не предприняли никаких действий после наезда на них водителем УАЗика. Никто не смел перечить Коли, даже если он на глазах давил своего же приятеля. С чего бы им реагировать сейчас? Коля открыл дверь. Понадобилось дернуть несколько раз, потому что машина не рассчитана на таран стен. Вероятно, ей тоже досталось и немало, ровно как зданию. Степан попытался сделать рывок, проскочить через узкое пространство между машиной и стеной, но не успел. Коля возвышался над ним, смотря сверху вниз своим обезумевшим взглядом, раскачиваясь вперед-назад. В левой руке он держал топор, который незамедлительно попытался рубануть по голове Степана. Тот завалился назад. В узком пространстве между машиной и стеной попытался сгруппироваться. Молниеносно его посетила мысль залезть под машину. Мысль показалась гениальной, потому что Коля едва стоял на ногах. А с его ростом проблематично согнуться и схватить ползущего под машиной человека. Главное попасть на улицу и, как говорится, побежать наутек. Степан просунул ноги вперед. Он неоднократно смотрел передачу про пещеры, про выход человека в космос и автоматически усвоил правило «Лезть всегда ногами вперед, потому что иначе, если застрянешь, потом не вылезти». «Где мой букет?» — прорал Николай и послышался звук удара. Кажется, он размахивал своим оружием направо и налево, и ему уже было все равно, куда и кого бить. До сего момента Степан лишь слышал байки про Колины безумства, но никогда не видел их воочию. А теперь подумал, что всегда недооценивал услышанное, принимая рассказы очевидцев за преувеличение. Степан не стал отвечать на вопрос. Он оттолкнулся руками от пола и пролез под машину, благо клиренс УАЗика позволял. И вдруг жгучая боль пронзила правую кисть Степана. Никогда прежде ему не доводилось испытывать подобные ощущения. Степан закричал во все горло, потянув руки под машину. Он уставился на свою правую залитую кровью кисть и, не веря глазам, пересчитал пальцы. «Один, два, три, четыре... но должно быть пять!» Мизинец лежал в стороне, отрубленный под самый корень. Казалось, Коля не просто махнул топором на наотмашь, а прежде семь раз отмерил и уже затем отрезал. Кисть словно онемела, кровь пульсировала на одежду и пол. В этот момент показалась голова Коли. Он таки сумел сложиться пополам и в упор смотрел на Степана. Степан засунул руку в карман, достал саморез от столешницы и воткнул его в глаз Николая уверенно и не спеша, словно вставил его в дюбель пробку. Теперь уже закричал Коля, отскочив назад. Степан, не теряя ни секунды, пополз к выходу, держа на весу раненую кисть. Понадобилось не более десяти секунд. Он вынырнул из-под машины и огляделся. Из дальнего угла раздавались крики боли. Степан схватил валяющийся на полу секатор и вышел на улицу. Свежий холодный воздух приятно обдал лицо. Снег. Степан сунул покалеченную кисть в сугроб, припав на колени. Судорожно соображал, что происходит и что делать дальше. Он не сразу заметил мужчин, которые внимательно рассматривали его. Чуть дальше, за их спинами, еще пара человек оказывали помощь бедолаге, по которому проехался Коля. Потерпевший стонал, кряхтел и что-то причитал в полголоса. — Смотри, что ты натворил! — послышался голос со стороны. — Вызовите скорую и ментов, — ответил Степан. «Сука!» Послышался крик, и все обернулись на голос. Степан не успел сконцентрироваться на силуэте, как в глазах вспыхнули искры. Он упал с разбитым носом в снег, а затем удары посыпались один за другим по всему телу. «Она подала заявку на развод из-за тебя, мразь!» Это был Леня. Жена так и не поверила ему, что вялый букет, который он сегодня принес... Не из-за того вялый, что нерадивый муж пропил часть денег и купил цветы по остаточному принципу, а по вине продавца терпение покинуло женщину, и она решилась на крайний шаг, которым пугала Леню последние несколько месяцев. Степан машинально протянул руку и нащупал секатор, а затем на наотмашь нанес удар. Леонид закричал, секатор проткнул кожу на ноге и кровь закапала на снег. «Ах ты тварь!» – послышался очередной выкрик, и Степан почувствовал первый удар. «Затем второй, третий!» Мужики окружили его и били, кто как мог, не жалея. Силы покидали Степана, он чувствовал, что растворяется в темноте. И вдруг избиение прекратилось. «Полиция!» — подумал Степан на границе сознания. Он жадно вдохнул кислород, затем сел и, собрав пригоршню снега, приложил к окровавленному лицу. Немного полегчало. Степан поднял глаза и увидел Колю. В правой руке пьяница держал топор. А из глаза так и торчал саморез. — Где мой букет? — Коля занес руку с топором. — Вон! — ответил уставший до безумия Степан, указав пальцем в сторону. Он не блефовал. На подъездной дороге остановилась газель. вышедшая из кабины водитель, увидев происходящее, застыл как статуя, не в силах пошевелиться. Мужчины повернулись в его сторону. Коля опустил топор и медленно заковылял к водителю. А тот по-прежнему стоял не шевелясь, Казалось, он готов рухнуть в обморок от увиденного. «Что в газели?» — спросил Николай. Цвет, цвет, «Цветы?» — едва выговорился водитель. «Открывай!» Водитель повиновался. Внутри действительно были цветы. Множество ящиков с расфасованными и, главное, свежими тюльпанами. Коля нагреб букет и молча, шатающейся походкой, направился в сторону дома. Это послужило командой остальным. Мужчины ринулись в кузов машины, растаскивая содержимое, как стадо гиен туши убитого буйвола. Одни просто выходили, другие что-то говорили напоследок. «Но ты прости, сам виноват. Мы, конечно, тоже хороши, но все-таки ты спровоцировал. Не держи зла, если что не так!» Мужики постепенно расходились, их становилось все меньше и меньше, пока наконец на парковке не остался Степан и стоящий, как вкопанный водитель «Газели». Степан приложил к лицу очередную порцию снега, посмотрел на разрушенный магазин и прикинул, какую сумму придется выплатить арендатору за погром. А еще подумал, какой бизнес откроет следующим. Главное, чтобы он пользовался спросом. Друзья, если вам понравился рассказ, Можете подписаться на телеграм-канал одного из авторов. Психотеатр Артура Алехина.